25. Перед отъездом в Мукден, к месту командировки Чаньшунь снова настоятельно просил Дзинь уволиться из управления КВЖД. «Чань Каньши нужна Маньчжурия со всем ее хозяйством», — говорил он. «В первую очередь КВЖД — это же не просто одна дорога, это система. У нее много ответвлений, огромный парк паровозов и вагонов, своя флотилия пароходов, тысячи специалистов, и он не хочет ее делить с русскими». Ты же понимаешь, что это значит. Он запросто устроит резню коммунистов в Шанхае, а потом и по всем подконтрольным гаминдану провинциям. Так же просто он расправится с подданными Советского Союза. Кто ему сможет помешать? Советских войск на границе мало. Сюэлян на его стороне. У Компартии Китая селенок тоже кот наплакал. — А японцы, — возразил Цзинь, — не забывай. Когда кулик и моллюск сражаются друг с другом, Выигрывает рыбак. Да, они тоже не прочь взять КВЖД, а вместе с ней Манчжурию. Но Чан пока не может с ними воевать. Для того меня и послали, чтобы я направил на русских Сюэляна. Вроде как сам Чан ни при чем. — Будет сидеть на берегу и ждать, — фыркнула Дзин. А ты давай, старайся. — Я присягу давал, — мрачно сказал Чаньшунь. Мне многое в Кайши, как в человеке, не нравится, но в целом он служит единству Китая. «Воюет за него, а за это можно многое простить». «Ну и прощайте, а мы не простим, — сердито сказала Цзинь. «Он вряд ли нуждается в вашем прощении. Вы и сами не ангелы». «Ладно», — оборвал себя Чаньшунь, — «этот спор бесконечен и бесполезен. Может быть, история рассудит, кто прав. Для меня сейчас куда важнее жизнь и благополучие твоё и детей, поэтому, пожалуйста, думай прежде всего об этом, А меня. Прости». Чаньшунь поцеловал жену, и она не уклонилась при этом, как делала в последнее время, но и не ответила. Он воспринял это как маленький шажок к прощению вины, той самой, в которой когда-то признался. Правда, после нее были и другие, о которых Цзинь не знала, ведь стоит однажды дать слабину, нарушить какой-то внутренний запрет, и следующие нарушения не заставят себя долго ждать, и чувство вины будет уменьшаться пока не исчезнет совсем. Цзинь, конечно, догадывалась, что муж не монашествует. Но то ли ей уже было все равно, то ли не позволяла себе выплеснуть на него накопившуюся боль. Всегда молчала и перед детьми исправно играла роль счастливой жены. Чаньшунь попрощался с Гасяной Цюше и отправился на вокзал, чтобы ехать в Мукден. Сяопин с И внукам так и не появились, но Чаньшунь с удивлением осознал, что не испытывает огорчения. Встреча с Иваном Саяпиным вдруг по-иному выцветила его отношениях с приемным сыном. Да, мальчик быстро признал его папой, искренне любил и, надо полагать, любит. И не давал повода усомниться в этом, по крайней мере, до той поры, когда узнал, кто его настоящий отец. Однако Шуню казалось, что с каждым годом они отдаляются друг от друга, что образ неизвестного отца в глазах Сяопина приобретает героически сказочные черты, а неугасимая любовь матери лишь добавляет ему достоинств. Чан Шунь всегда был уверен, что Цзинь продолжает любить своего первого мужчину. Но это не вызывало ревности, а наоборот даже рождало уважение к нему, Видимо, незаурядный был человек, если такая сильная и красивая женщина многие годы хранит в душе верность первой любви. Теперь же, после знакомства с Иваном, он с удивлением обнаружил, что какое-то незнакомое чувство сжимает и покалывает сердце, и догадался, что это ревность. Самое поразительное, Дзинь ни единым словом, взглядом или вздохом не дала к этому повода, но временно временами даже начал чувствовать волны то жара, то холода, которые заканчивались болью в сердце. Ему было очень жаль в этот раз покидать дзинь. Он остро ощущал, что ей грозит опасность, это ощущение не оставляло его всю дорогу до Мугдена, а там навалились такие события, что стало недоличных переживаний. Проводив Чаньшуня, Цзинь, не теряя времени, на следующее утро в субботу пригласила к себе в кабинет Лизу Вагранову. «Лиза», — сказала она, плотнее закрыв дверь, — «у меня известие чрезвычайной важности. Китайские власти собираются захватить КВЖД, репрессировать русских служащих и изгнать их с территории Китая. Вполне возможны военные действия против пограничников Советского Союза. Надо предупредить всех русских на КВЖД и советскую сторону». Лиза побледнела, подумав, конечно, в первую очередь о пенсионере отце. «Когда это произойдет? Точно не знаю, но случится обязательно. Надо быть готовым». «Но мы с папой не приняли советское гражданство. Нам некуда бежать». На глаза девушки навернулись слезы. Она невольно всхлипнула. Дзень погладила ее по голове. «Мне жаль, но солдат это не остановит». В дни боксерского восстания китайцам в Благовещенске было некуда бежать, но город был обстрелян боксерами, и русские в отместку устроили бойню. Гнали китайцев на другой берег, амура и убивали безжалостно. Ни в чем не повинных, даже стариков, женщин и детей. Мы с братом спаслись сами и спасли отца только благодаря тому, что умели плавать. А плавать научил нас Ваня Саяпин, который жил неподалеку. «К чему вы мне это рассказываете? Вам же им ничего не угрожает. К тому, Лиза, что, помогая друг другу, можно выбраться даже из смертельной ловушки. Гоминдан не пожалеет и нас, своих противников. Он уже показал это в Шанхае. Спасти всех нас может только армия Советского Союза, когда придет защитить своих граждан. Поэтому и надо как можно скорее предупредить советские власти». Дзинь остановилась, вглядываясь в растерянное лицо Лизы. «Ты что, боишься?» Папа говорил, что дорогу захватят японцы. Правда, добавлял, что хрен редьки не слащ. Знаю эту русскую пословицу. Семен Иванович по-своему прав. Но лучше всего, если все будет как раньше или хотя бы останется как сейчас. Поэтому, Лиза, включайся и сделай все, что можешь». Оставшись одна, Дзинь задумалась... Что ей-то делать дальше? Среди китайских служащих на КВЖД коммунистов были единицы. Поднимать их на борьбу бесполезно. Они скорее затаятся, чтобы не попасть под репрессии, но и осуждать нельзя. После разгрома учиненного Чанкайши партия растет медленно, ее численности сейчас меньше ста тысяч людей надо беречь. А как поведут себя бывшие белогвардейцы? Кто-то принял советское гражданство. Они, скорее всего, уедут в Россию. Кто-то до сих пор ненавидит большевиков. Эти пойдут хоть с японцами, хоть с сюэляном. А кто-то так успел провиниться перед советской властью, что не может рассчитывать на прощение. К последним, пожалуй, относится и Ваня. Одно хорошо, он теперь хотя бы не пойдет ни с кем воевать. Ах, Ваня, Ванечка, бедный Ваня. И тут мысли ее от беспокойства за КВЖД переметнулись к Саяпину, к их такой долгожданной и такой вымученной встрече. Да, она вела себя нарочито холодно, тем более в присутствии Чаньшуня. А как иначе? У него больная жена, маленькая дочь, их кормить надо. Да он об их давней любви и думать забыл, наверное. Так рассуждала Дзинь, но где-то в душе глубоко-глубоко мерцала искорка. Неправда не забыл, не даром был так скован, так неуклюж. Дома придя с работы, Дзинь сразу ощутила какую-то необычность. Казалось, все было, как сложилось в последнее время. В тюше в гостиной играл с солдатиками, Гасян в своей комнате закрылась с Федей Саяпиным, Тем не менее, в квартире повисла какая-то напряженность. Встретив мать прихожей, Цюше помог ей снять шубку и сапожки и бросился разогревать еду на газовой плите. День прошла за ним на кухню, достала из американского холодильника бутылку пива циндау, налила стакан и опять почувствовал волну тревоги. — Цюше, что произошло? — спросила она и вдруг увидела, как заволновался сын. — О чем ты, мама? «У нас дома что-то случилось. Разве ты не замечаешь?» Сюше явно прятал глаза. Дзень поймала его за плечи, заглянула в лицо. «Ну-ка, признавайся!» Спроси лучше у Гасяна или у Феди. Дзень быстрым шагом, почти бегом, направилась в комнату дочери. Гасян и Феди в обнимку сидели в комнате, освещенной одной свечой, и смотрели на картину, нарисованную на куске картона. Она была поставлена на альберта, освещалась сбоку свечой в подсвечнике на круглом столике. Картина имела два плана. На переднем в мрачных оттенках мужчина и женщина, русский и китаянка, отвернулись друг от друга. Руки их встречно протянулись, но безвольно провисли на полдороги. На заднем солнечные фигурки юноши и девушки, летящие друг к другу, их соединяют разноцветные ленты. Лучи Между ними сыплятся цветы, а внизу земля, изрытая воронками, перекореженные останки техники, обломанные стволы деревьев, разваленные дома, разбросанные мертвые тела. Волна воздуха, созданная открывающейся дверью, качнула пламя свечи. Дзинь показалось, что головы на переднем плане чуть повернулись друг к другу, и она узнала себя и Ивана. Волна прошла пламя, успокоилась, все вернулось на свои места. Гасяна вернулась. «Мама, мама, ты видела? Они живые!» Дочь вскочила, опрокинув стул, и бросилась к матери, зарылась лицом в ее грудь. «Мама, вы живые!» — промотала она, и Дзинь ощутила, как две струйки побежали в вырез платья. «Мама, я люблю тебя! И я тебя люблю, доченька!» — сказала Дзинь, еле сдерживая слезы. «Мы все живые!» а сама думала, показалось или нет движение на картине, мистика это или какое-то реальное явление. Федя встал, смущенно повинившийся. — Здравствуйте, айдзин Простите, мы вас не заметили. — Когда ты это нарисовал. Зачем? — Нарисовал вчера на прощание. Я ухожу. — Мы уходим, — неожиданно сказала Гасян в грудь матери. — Я с Федей. Дзин невольно оттолкнула ее и села на стул, Вовремя подставленный Федей покачала головой. «Да, ребятки, скучать вы не дадите. Недаром я сразу учуяла, что в квартире нечисто. И куда же вы решили податься?» «Ухожу я», — твердо сказал Федор. «Госян никуда не идет». «Не смей за меня решать», — Госян вытерла остатки слез. «Ты сам говорил, что мы всегда будем вместе». «Стоп, стоп», — скомандовал Дзинь. «Куда собрался Федя?» Тот не успел и рта раскрыть, как заговорил Агасян. «Мама, мы узнали, что готовится провокация или даже захватка ВЖД». «Ты узнала», — вставил Федя. «Да, я узнала. И что могут погибнуть граждане Советского Союза? Остановить это может только сам Союз своими действиями. Вот мы и решили...» «Я решил», — перебил Федя. «Мы решили...» — отрезал Лагасян. «Мы решили предупредить советских пограничников». «А с чего это Федя решил? То есть вы решили, что пограничники, поверят сыну белого офицера, не посчитают эти сведения провокацией и не расстреляют провокатора? Ну, в лучшем случае, не посадят в тюрьму!» Он на той стороне был комсомольцем. «Кем-кем?» — изумилась Цзинь. «Членом Коммунистического Союза Молодежи», — четко проговорила Гасян и обернулась к Феде. «Что ты молчишь? Подтверди!» Дзинь взглянула на юношу, тот утвердительно кивнул. «А ты не подумал о том, что тебя там давно похоронили? Сколько лет прошло? Пять? Тебя сто раз могли перевербовать, сделать диверсантом. Кстати, ты знаешь, кто такой Константин Родзаевский? Он тоже из Благовещенска и тоже был комсомольцем. — Что-то слышал, — неопределенно пробормотал Федя. — Между прочим, твой ровесник». Он организует фашистские кружки, хочет создать русскую фашистскую партию. Фашисты уже выходят на демонстрации под знаменами со свастикой. Это такой ломаный крест. В Харбине много разных партий, и все уживаются. Я художник, политикой не интересуюсь. «Какой же ты комсомолец, если не интересуешься политикой?» Сердито спросила Цзинь. «Впрочем, неважно. Ты можешь идти, куда хочешь. Рисковать собой, огорчать своего отца». — А при чем тут отец? — При том, что он — отец. — Вот когда у тебя будут свои дети. В общем, госян я не пущу, — решительно сказала Дзинь. — Почему? — возмутилась девушка. — Мне двадцать лет. — Двадцать тебе будет осенью. Ты моя дочь, и ты не комсомолка. Все, дискуссия окончена. Федя, ты когда собираешься выехать? — Завтра утренним поездом до Цитекара, а дальше попутным транспортом до Сахаляна. У вас вечер и ночь, чтобы проститься. Утром я выпишу тебе билет и дам денег. Хлопнула дверь. Педи и Гасян остались одни.